Операция длилась три часа. Фабиан потерял сознание еще до того, как мы приехали в больницу. Бегло осмотрев пресциллу, молодой больничный врач велел уложить ее в постель и дать ей сильное успокаивающее средство. Я сидел в приемном покое, сились отвечать на расспрос полисменов, как выглядели нападавшие на нас бандиты, в какой последовательности и как развивались все события,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 На утро описание происшествия с моей фотографией появилось в газетах Лонг-Айленда. И уж, конечно, с фотографиями присцилы. Перед тем, как отправиться в полицейский участок, я позвонил в больницу, и мне сообщили, что Фабиан провел ночь спокойно, и разрешили попозже ненадолго навестить его. Присцила в сопровождении полицейского прибыла в участок немного раньше меня. Должно быть, более десятка фотографов дежурили перед участком, ожидая нашего появления. Мы опознали обоих задержанных, хотя мне было непонятно, как их могла опознать Пресцилла, истерически метавшаяся внутри машины. Оба они сознались во всем, так что их опознание было по существу чисто формальное. Днем они казались совсем безвредными. Обоим было лет по восемнадцать, не больше тощие, довольно плюгавые. Они испуганно кривили губы, когда полицейские обращались к ним с вопросами. «Шпана зеленая», презрительно назвал их один из полисменов. Трудно было представить себе, что всего несколько часов тому назад они тяжело ранили человека, пытались убить меня, а я, в свою очередь, пытался убить их. Когда я вышел из участка, фотографы... Все норовили снять меня вместе с присцилой, но я ускорил шаги и быстро удалился от нее. Я уже по горло был сыт ею, и меня прямо-таки тошнило от нее. В больнице я зашел сперва к хирургу, который был настроен оптимистически. «Больной перенес операцию намного лучше, чем я ожидал», — заверил он. «Думаю, что выкоробкается. На аккуратно застеленной кровати Фабиан лежал на спине с трубками и датчиками на руках и где-то на груди под одеялом. Комната была залита светом, через открытое окно доносился запах только что скошенной травы. Когда я подошел к кровати, он слабо улыбнулся и, немного приподняв руку, приветствовал меня. «Сейчас говорил с врачом», — сказал я, пододвинув стул к его постели и усаживаясь. «Он считает, что вы, безусловно, поправитесь». «Рад это слышать», — прошептал Фабиан. «Уж больно глупо помирать, спасая честь присцилы Дин», — бледно усмехнулся он. «Нам следовало свести ее с теми двумя парнями», — и хрипло рассмеявшись добавил, «они бы быстро сговорились между собой». «Скажите, Майлз, с чего это вы вдруг бросились на пистолет?» Он слегка покачал головой на подушке. «Кто его знает?» Какой-то толчок, порыв. Осторожность была приглушена выпивкой, а может, от старой закваски моего штата Массачусетс. У меня к вам просьба. Позвоните Лилли и попросите ее, чтобы она, если возможно, приехала на несколько дней. Сегодня же позвоню и еще попрошу. Откройте ящик стола. «Достаньте оттуда авторучку, бумагу и дайте мне». Я подал ему то, что он просил. Фабиан, чуть повернувшись на бок, начал медленно, с трудом писать. Потом вручил мне написанное. «Мало ли что может случиться, Дуглас, а потому я...» Он остановился, видно, ему было трудно подобрать слова. «Это записка в Цюрихский банк. Там у меня личный счет» кроме нашего объединенного. Должен признаться, что время от времени я... я отсасывал себе некоторые суммы денег. Проще говоря, Дуглас, обманывал вас. Эта записка возвратит вам все. О, Бог с вами! С самого начала я предупреждал вас, что хорошего во мне мало. Я нежно погладил его по голове. «Это всего лишь деньги, дорогой друг», — сказал я. «А мы все же стоим большего». На глазах у него показались слезы. «Всего лишь деньги», — повторил он, и вдруг засмеялся. «Я подумал сейчас, что если бы меня не подстрелили, то все бы, наверное, решили, что вся эта история — рекламный трюк для пресциллы». Вошла медсестра и укоризненно взглянула на меня, давая знать, что пора уходить. «Не оставляйте выставку!» — напутствовал меня вдогон к Фабиан, когда я уже выходил из комнаты. На следующий день из Лондона прилетела Лилли. Я встретил ее в аэропорту Кеннеди и повез в больницу. Она была по-дорожному изящно одета. Узнал я на ней то коричневое пальто, которое запомнил при первой встрече во Флоренции. Мы быстро помчались по широкой автостраде. Лилли была сдержана и спокойна, но курила сигарету за сигаретой. Я передал ей слова врача о том, что Фабиан, похоже, поправится. В ответ она просто молча кивнула. Затем после долгой паузы сказала. «У вас как будто были дела с ним, не так ли?» «Да, были». «Вы помните, что я предупреждала вас относительно его денежных расчетов?» «Помню». «И он обманывал вас?» «Немного». Она рассмеялась с давленным смехом. «Меня тоже обманывал. Дорогой старый друг Майлз, его не назовешь честным человеком, но он всегда был праздничным и дарил радость другим. Я, конечно, не берусь судить, но, быть может, это важнее всего». Она закурила новую сигарету. «Горько подумать, что его не будет с нами. Будем все же надеяться». Ничего другого не остается. Потом мы ехали молча, пока не остановились у здания больницы».